Глава 12 Телефоны Ковригина и сотовый, и настольный, обреченный ходом времени к вымиранию, молчали. И вечером, после сидения в рюмочной, молчали и ночью, и воскресным утром. Ковригин даже опечалился. Но из-за чего было печалиться? Разве только из-за своего эгоцентрического ребячества. обидели бедного мальчика украли копеечку. Впрочем, в классическом случае именно мальчики обидели еродивого. А из Ковригина вряд ли бы получился еродивый. Да и никаких резонов к тому не имелось. Хотя жизнь еще не вся совершена, Мало что случится в датском королевстве. А Антонине выходит на даче сейчас было хорошо. Ничто ее не тяготило, и этому следовало только радоваться. ковригин произвел звонки и выяснил, что авиарейса на Средний Сиништур сегодня нет. А поезд Ярославского вокзала отходит туда в семь вечера. Билеты в кассах пока есть. Собрал вещи, взял что поприличнее. И то, что по установлению эстеток ему шло, и то, что по их же установлениям не стало в этом сезоне дурным тоном и не было опошлино сливками корпоративных вечеринок и клубных гулянок. Все же ему предстояло посещать театр имени Верещагина, а может и пить синештурский коньяк в буфете. Из книг положил в чемодан Том Костомарова и Козляковская с Маренькиной башней на обложке. Жизнеописание дочери Сандомирского воеводы. Подумав, добавил к ним две тетрадки из чердачно-отцовской связки. Вдруг в среднем сиништуре придется маяться в безделье и одиночестве. Вчерашнее пожелание устроить уборку в квартире к радости пожелавшего само по себе отменилось. Затхло застарелый, с весны беспорядок, должен был убедить чистоплотно Антонину, вынужденности поспешного отъезда брата во Ягус. То есть теперь в натуре Ковригина кувыркались противоречия. Минутами раньше он положил радоваться тому, что на даче и без него Антони нехорошо, и в то же время ждал звонка или даже аварийного приезда сестры. Ключи от его квартиры у нее были. Притом ждал то ли с нетерпением, совсем ей на меня наплевать то ли с приготовленным возмущением самодержавной личности. «Нечего ждать», — сурово приказал себе Кавригин. «Сейчас же на вокзал за билетами, и в дом до отъезда не ногой». «В богословский переулок до отъезда не ногой. Это для того, чтобы и днем, если все же она ринется в погоню, не смогла бы застать его дома. Этого ему не надо». И не должна она обнаружить никаких указаний на интерес Кавригина к городу Средний Сиништур и к процветающему в нем, но не исключено, что и прогорающему, театру имени Верещагина. А никаких указаний свидетельств и не было, кроме посланий из авторского общества. А потому и послание это было решительно упрятано в дорожном чемодане подмывала Кавригина позвонить в Пермь благодителю юных дарований Блинову и разузнать у него кое о чем, но звонить передумал. Антонина была знакома со многими однокурсниками брата, естественно, и с Блиновым. Знала о степени их приятельства, и, коли бы предприняла поиски брата, непременно набрала бы и пермский номер Блинова. А Блинов, Балабол, хорошо хоть безвредный, и бахвал конечно бы просветил милую, несравненную тонечку о своем шикарном «Альманахе» и спектакле «Маринкина башня» в среднем Синештуре. А как бы стало действовать Антонина дальше, ковригин мог догадаться. Даже и одного варианта ее действий ковригину было достаточно. О том, что добыть какую-либо информацию от Блинова не удастся, приходилось сожалеть. Но ковригин Согласившись с довдами редактора Дувакина, да хоть бы и мюзикл, да хоть бы и стриптиз со сверканием меди, все это в копилку твоего эссе о Марине Мнишек. Посчитал, что в любом случае он проедется в средний сиништур не без пользы для себя. Ко всему прочему, в нем оживал путешественник Марко Поло и Паганель с бронных бронежилетных улиц, четыре месяца сидевший сиднем в лесу. Все сказал себе Ковригин. Готовность номер один. Надо присесть на минуту и выходить. Присел. Направился было к двери, но вжитая в него семейная привычка бытовой безопасности заставила Ковригина совершить обряд предотъездного осмотра квартиры. Проверить, перекрыт ли газ, не воняет ли где им, отключены ли электрические приборы, не греется ли в ванной утюг, не утекает ли там вода, не оставлена ли на подоконнике недотлевшая сигарета, ну и так далее. В обряд этот входила и обязательная инспекция телевизора. Пусть сейчас он уже не светился и не рекламирует средства от поноса, но вдруг и в нем все же надо что-либо отщелкнуть на всякий случай. Кнопка под пальцем Кавригина заставила телевизор на этот раз контрольно засветиться и зазвучать. Ковригин полагал, что на три мгновения. И надо же было Ковригину включить средство информации именно в минуту, когда левая рука его уже подняла чемодан. Строгая женщина в милицейской форме укоряла с экрана беспечно безответственных гуляк и повес. Понятно, жизнь в стране стабилизируется. Навождение смуты из нее потихоньку уползает. Возникает, и это замечательно, множество поводов для плодотворного проведения досуга. Но беспечность в пору повсеместного увлечения попсой и китайской пиротехникой может приводить к печальным событиям в нашей интересной жизни. А у многих на памяти сокрушительный пожар сухопутного шестипалубного лайнера ресторана «Адмирал Лазарев». Тогда, если помните, во время одной из интимно чарующих корпоративных вечеринок На всех палубах сухопутного гиганта полыхнуло от неумеренного употребления шутих, петард и ракет. При этом на всех палубах еще и зажигали публику одноразово приглашенные звезды. Хорошо хоть тогда обошлось без жертв. Однако урок адмиральских погорельцев не пошел впрок. Вчерашней ночью неприятное происшествие случилось неподалеку от бывшей стоянки адмирала — на берегу все тех же Волжских вод, насосами канала, пригоняемых в столицу ради утоления наших с вами жажд и обеспечения Москвы статусом порта Пяти Морей. Пострадал популярный в народе дирижабель ресторан «Чудеса в стратосфере». Сначала он вспыхнул, потом взлетел, и в воздухе его разнесло в клочья, опавшие в воды канала. По предварительным данным, к счастью, гостей и обслуги в нем не было. Однако не исключено, что внутри дирижабеля находилась его владелица. Личность владелицы и причина возгорания устанавливаются следствием. И сейчас же возникли на экране номера контактного и справочного телефонов. Рука Кавригина, опустившая чемодан на пол, забралась в карман пиджака в поисках мобильного телефона. Тут же руке был отдан приказ из кармана удалиться. Ни в каких контактах и справках в связи с возгоранием дирижабеля ресторана «Чудеса в стратосфере» у Ковригина необходимости не было. Рука полезла в карман сама по себе. Ей следовало объявить благодарность. Она напомнила Ковригину о его же решении от мобильного избавиться. Если бы Антонина обнаружила его здесь, в Богословском, Ей в голову полезли бы фантазии по поводу пропавшего братца, одна невероятнее другой. А телефон при себе в ожидании, что он разрядится, тоже было бы глупостью. А потому по нему следовало долбануть пару раз кирпичом или булыжником и отправить его осколки в мусорный ящик. В средний же сиништур отъехать со свежим сотовым.